Кормак Маккарти. Пограничная трилогия. «Кони. Кони». Читает актёр Игорь Тарадайкин. Глава первая. Пламя свечи вместе с его отражением в высоком зеркале дважды отклонилось и выпрямилось, когда он отворил дверь, входя в холл, и когда закрыл её за собой. Он снял шляпу и медленно двинулся вперёд. Под сапогами заскрепили половицы. В темном зеркале на фоне лилий, бледно склонившихся в хрустальной вазе с высоким узким горлом, возникла фигура в черном костюме. Сзади, по стенам холодного коридора, в скудном освещении поблескивались застекленные портреты предков, о которых он мало что знал. Он посмотрел на оплывший агарок, потрогал пальцем теплую восковую лужицу на дубовой поверхности. Потом перевел взгляд на того, кто лежал в гробу. Странно съежившееся на фоне обивки лицо, пожелтевшие усы. Веки тонкие, словно бумага. Нет, никакой ты не сон. Не сон это. Снаружи было холодно, темно и безветренно. Где-то в отдалении промычал теленок. При жизни ты так «Никогда не причёсывался», — сказал он. В доме стояла мёртвая тишина, если не считать тиканье каминных часов в гостиной. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Холодно, темно и безветренно. И лишь над восточным краем мира проступала серая полоса. Он шёл и шёл, пока не оказался в прерии. Потом остановился со шляпой в руках, словно проситель, Представший перед ликом тьмы правящий миром. Стоял и стоял. Потом повернулся и зашагал обратно. Издали послышался слабый гул поезда, И он снова остановился в ожидании, А когда поезд приблизился, Ощутил, как под ногами подрагивает земля. Поезд намчался с востока, Словно удалой предвестник светило. Летел, рыча и завывая, И узкий луч прожектора вонзался во тьму в мескитовые заросли, Порождая в ночи бесконечную линию ограды вдоль рельсов, Рождая и опять всасывая в себя проволоку и столбы. Поезд продолжал свой бег, Оставляя за собой шум, грохот и шлейф дыма, Хорошо заметный на светлеющем небе он стоял, держал в руках шляпу и смотрел на состав, пока тот не растворился в ночи, пока не стихли последние отголоски шума и грохота, пока не перестала подрагивать земля. Тогда он надел шляпу, повернулся и зашагал назад. Когда он вошел в кухню, она обернулась от плиты и оглядела его с головы до ног, заметив новый костюм. «Бээнос диас, гвап!» «Добрый день, красавчик!» Он повесил шляпу на крючок у двери, где висели дождевики, подсидельные одеяльца вальтрапы и разрозненные элементы конской упряжи. Подошел к плите, налил себе кофе и направился с чашкой к столу. Она же, открыв дверцу духовки, вытащила противень, С только что изпечёнными булочками положил одну на тарелку, подошла к столу и поставила перед ним, не забыв захватить нож для масла. Легонько коснулась пальцами его затылка, потом вернулась к плите. "Спасибо, что зажгла свечу", сказал он. "Кома? Что? Для Ла канделя? Лавела? Свечу, свечку говорю". "Но уф, её" так это не я, — возразила она. «Ля синьора, хозяйка, Клару, естественно. Я Салливанта, она уже встала, а Антес Квейо раньше меня». Он допил кофе, за окном занимался рассвет. К дому шел Артура. Отца он увидел на похоронах. Тот стоял от всех отдельно у ограды на другой стороне дорожки посыпанные гравием. Один раз зачем-то сходил к своей машине, но сразу вернулся. С утра задул сильный ветер, и поднятая им пыль смешивалась с хлопьями снега. Женщины сидели, судорожно придерживая руками шляпки. Кладбищенские служители поставили навес, но от него было мало проку. Ветер налетал то с одной, то с другой стороны и трещал брезентом, заглушая слова священника. Когда церемония закончилась, и собравшиеся стали подниматься, ветер набросился на складные стулья, принялся гонять их по кладбищу, запуская ими в надгробия. Под вечер он поседлал коня и двинулся на закат. Ветер дул уже не с таким остервенением, но было очень холодно, и багровый диск солнца превратился в овал, сплющенный между грядой облаков и линией горизонта. Он ехал туда, где любил бывать, к западной ветке старой тропы Каманчей, которая вела с севера из округа Кайова и проходила по западной оконечности их ранчо, удаляясь на юг, в прерии, между северным и средним рукавами конча ривер, причем ее очертания, хоть и смутно, но до сих пор еще различались на низменной равнине. Он выбирал именно эти предзакатные часы, тени в это время делались длинными, И старинная дорога возникала перед ним в зыбком свете умирающего дня, словно воспоминание о былом, когда с севера на своих раскрашенных лошадках выступали те, кто принадлежал к древнему исчезнувшему племени. Мужчины с набеленными лицами и длинными волосами, заплетенными в косицы. Воины, оснащенные всем необходимым для войны, которая и была их жизнью, а с ними женщины и дети — и женщины с грудными детьми на руках, все отданные в залог ростовщику, который принимает в качестве выкупа кровь и только кровь. Когда дул северный ветер, в его завываниях ему слышалось фырканье лошадей, глухой топот обернутых кожи копыт, постукивание копий и шорох повозок, будто по песку ползет гигантский змей. Рядом мальчишки, лихо, словно наездники циркачи и горцуя, на незаседванных конях гнали перед собой табуны диких мустангов. За ними бежали собаки с высунутыми языками, а сзади брели полуголые невольники, сгибаясь под тяжкой поклажей. И над всем этим походная песнь, которую пели всадники, продвигаясь вперед. И, внимая этому, Негромкому, но могучему хору Он думал о тех, кто странствует теперь по этой пустыне Из мрака в мрак Он думал о народе, потерянном и для истории, и для живой памяти Он думал о еще одном исчезнувшем Граале О призрачной общности земных человеческих существований Неистовых и мимолетных Он ехал на закат навстречу красному ветру, и низкое солнце покрывало его лицо слоем меди. Потом, по все той же старинной военной тропе, он свернул на юг и вскоре оказался на вершине небольшого холма. Спешился, бросил поводья, воде, отошел от коня и застыл, словно человек, в жизни которого что-то кончилось. Неподалеку в кустах валялся конский череп. Он подошел к тому, присел и взял в руки. Дожди и ветра отмыли и отскребли череп до бела. Сидя на корточках, он рассматривал в свете уходящего дня находку, которая показалась ему хрупкой, будто чаша. Разглядывал шероховатые черепные пластины, их сочленения, трогал пальцами длинные шаткие зубы, Точь-точь такие, какими их рисуют в комиксах. Чуть поворачивая череп, слушал, как внутри пересыпается песок. В лошадях ему нравилось то же, что и в людях. Бурный ток крови, разжигающий неугасимый пожар. Он любил и почитал пламенные сердца и ощущал в себе загадочный и неукротимый порыв. Он твердо знал, как бы ни сложилась его жизнь, Он всегда будет повиноваться этому властному, неумолчному зову. Возвращался уже затемно. Конь прибавил ходу. За спиной, на равнине, угасали блики дня, растворявшегося в холодном мраке наступающей ночи. Из темных зарослей колючего кустарника доносились последние птичьи трели. Он еще раз пересек старинную военную тропу и повернул к дому, тогда как индейцы продолжали двигаться своей дорогой в той тьме, частью которой стали. Тихо постукивали первобытные орудия войны, звучала походная песнь, и отряды тянулись и тянулись по равнинам к югу в вожделенную Мексику. Дом построили в 1872 году. И 70 лет спустя его дед стал первым, кто в нем умер. Всех прочих, кому случалось лежать в гробу в этом холле, доставляли в дом по-разному. Кого на створке ворот, кого завернутым в брезент, а кого-то привозили в заколоченном сосновом ящике и у крыльца переминался с ноги на ногу возница или шофер, держа в руке квитанцию. Многие, впрочем, этот холл так и не попадали, и об их кончине родственники узнавали из газеты, письма или телеграммы. Поначалу раньше занимало площадь 2300 акров, составляя небольшую часть того, что в достопамятном частном договоре Мейзебаха с команчами именовалось землями Фишера Миллера. Первое жилище — представляла собой хибару из одной комнаты со стенами из обмазанного глиной плетня и крышей, положенной на жерди. Ее поставили в 866 В тот год через северную окраину ранчо по территории тогдашнего округа Бексар прогнали первое стадо к форт Самнеру и Денверу. Пять лет спустя его дед отправил по той же тропе стадо бычков в 600 голов и на вырученные деньги построил теперешний дом». К тому времени раньше занимала площадь уже 18 тысяч акров. В 83-м году была установлена первая изгородь с колючей проволокой. К 86-му исчезли бизоны. Той же зимой случился большой падеж скота. В 89-м прекратил свое существование форт Кончо. Его дед был старшим из восьми братьев. Остальные семеро поумирали, не дожив до 25 Тонули в реках, сгорали в пожарах, погибали от пуль, одного затоптали кони. Казалось, их пугало только одно — умереть в своей постели. Последние двое были застрелены в Пуэрто-Рико в девяносто восьмом. Весной того же года дед женился и привел на ранчу молодую супругу. Возможно, выходя из дома, порой он озирал свои владения, и размышлял о неисповедимых путях господних и непреложности первородства. Двенадцать лет спустя, в эпидемию гриппа, жена умерла, так и не оставив наследника. Через год он женился на ее старшей сестре, и еще через год у них родилась дочь, мать Джона Грейди. Больше в этом доме никто не рождался. В день, когда буйный северный ветер, гонял стулья по жухлой кладбищенской траве, в землю шел последний из рода Грейди. Фамилия его внука была Коул. Джон Грейди Коул. Джон Грейди встретил отца в вестибюле отеля «Святой Анжелус, И они двинулись по Чадборн-стрит. Войдя в кафе «Орел», они направились к угловой кабинке. При их появлении разговоры за столиками стихли. Многие кивали отцу, а кто-то даже окликнул его по имени. Официантка, которая называла всех «лапочками», принимая заказ, немножко пококетничала с Джоном Грейди. Отец вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну, закурил, а пачку положил на стол, поставив рядом зажигалку «Зип по третий полк». Откинувшись на спинку стула, он курил и поглядывал на сына. Потом стал рассказывать, как его дядя Эд Эллисон по окончании похорон подошел к священнику, чтобы пожать тому руку. Придерживая руками шляпы, они стояли на ветру, наклонившись вперед под углом 30 градусов, словно комики на эстраде. А ветер хлопал брезентом навеса, и гонял по траве складные стулья, за которыми бегали кладбищенские служители. Чуть не касаясь носом щеки священника, Эд Эллисон проорал ему в самое ухо, что, слава богу, погребение уже состоялось, а то еще немного, и разразится настоящая буря. Отец беззвучно рассмеялся, потом закашлялся, отпил воды и, продолжая курить, Покачал головой. Один мой приятель, он из Северного Техаса, рассказывал, что у них там однажды перестало дуть так неожиданно, а шкуры все разом попадали. Официантка принесла кофе. «Пейте лапочки», — сказала она. «Сейчас будет остальное». Она уехала в Сан-Антонио. Не говори про нее, она. Ну, мама. Уехала, знаю. Сидят, пьют кофе. Что собираешься делать? Насчёт чего? Ну, вообще, её дело, захотела, поехала. Сын посмотрел на отца в упор. Зря ты куришь. Отец поджал губы обрабанил пальцами по столу взглянул на сына. «Когда я попрошу твоего совета, что мне делать, тогда ты поймешь, что стал взрослым». «Ясно, сэр». «Деньги нужны?» «Нет». Отец пристально посмотрел на сына. «Ничего. Пробьешься». Официантка принесла и поставила перед ними толстые фаянсовые тарелки, бифштексы с подливкой, к ним картошка и фасоль. Отец заткнул салфетку за воротник рубашки. — Я же не за себя беспокоюсь, — сказал сын. — Это хотя я могу тебе сказать. Отец покосился на сына и, взяв нож и вилку, стал резать бифштекс. — Это можешь, — кивнул он. Официантка принесла корзину с булочками, поставила на стол и удалилась. Они принялись за еду. Отец ел вяло. Вскоре он оттолкнул тарелку, вытащил из пачки еще одну сигарету, постучал ею по зажигалке и закурил. Говори, что вздумается. Господи, может, даже пилить меня, что я много курю. Сын промолчал. Ты же знаешь. Я не этого хотел. Конечно, знаю. Ты хорошо смотришь за Рэдбоу. Вообще на нем не езжу. Давай в субботу попробуем. Можно. Если у тебя есть другие дела, то не надо. Нет у меня никаких дел. Отец курил. Сын не спускал с него глаз. Если не хочешь, не надо, сказал Отец. Я серьёзно. Хочу. Вы можете с Артуром сами собраться. А потом в городе меня подхватить. Ладно? Хорошо. А сколько? А сколько встанешь? Встану, как скажешь. Заедем в восемь. Восемь так в восемь. Сын ел. Отец недовольно озирался по сторонам, потом проворчал. Прям не знаю, есть это у них кто живой или нет. Кофе не допросишься. Джон Грейди и Роллинс расседлали и отпустили коней в темноту, а сами улеглись на вальтрапах, положив под головы седла. Вечер выдался холодный, ясный. Раскаленные искры от костра долетали до самых звезд. С шоссе слышался гул грузовиков, и в небе стояла зарево, От огней города, что в пятнадцати милях к северу. «Что собираешься делать?» — спросил Ролинс. – «Не знаю». «Ничего». «На что ты рассчитываешь?» «Он старше тебя на два года, и у него машина». «Причем тут он?» «А она что говорит?» «Ничего, что она может сказать?» «Так что ж ты ждешь?» «Ничего». «В субботу в город поедешь?» «Нет». Ролинс вынул из нагрудного кармана сигарету, Выкатил из костра уголек, прикурил, сидит, курит. «Я б стал плясать под ее дудку!» — сказал он. Джон Грейди промолчал. Роллинс стряхнул пепелок облук. «Плюнь ты на нее! Все бабы одинаковы!» Джон Грейди отозвался не сразу. «В том-то и дело!» — сказал он. Вернувшись домой, Джон Грейди вычистил коня, поставил в денник и пошел на кухню. Луиза уже легла, в доме стояла тишина. Он пощупал кофейник, взял из сушилки чашку, налил себе кофе, с чашкой вышел в коридор. В дедовом кабинете подошел к столу, включил настольную лампу, сел в старое дубовое кресло. На столе подставка с медным календариком, переворачивающимся на оси. Перевернешь — меняется число. Пока на нем значилось 13 сентября. Еще на столе была пепельница, стеклянная пресс-папье, фирменная амбарная книга компании Palmer Fit and Supply и фотография матери Джона Грейди на выпускном вечере. Фотография была в серебряной рамке. В комнате стоял вдевшийся запах сигарного дыма. Джон Грейди протянул руку к лампе, выключил, остался в темноте. За окном тянулась, уходя на север, залитая звездным светом прерия. На фоне созвездий темнели крестики старых телеграфных столбов. Дед рассказывал, что в прежние времена команчи Резали провода и для маскировки соединяли концы конским волосом. Джон Грейди откинулся на спинку кресла, положил скрещенные ноги на стол. Далеко на севере, в милях в сорока, полыхали зарницы. Часы в гостиной пробили одиннадцать. По лестнице спустилась мать и появилась в дверях кабинета, включила верхний свет и неподвижно застыла стоит в халате, сложив руки на груди и обхватив локти пальцами. Джон Грейди обернулся, а потом снова уставился в окно. Что ты тут делаешь? Сижу. Мать стояла очень долго, потом повернулась, вышла и стала подниматься к себе наверх. Услышав, как закрылась дверь ее комнаты, Джон Грейди встал, выключил верхний свет и снова опустился в кресло. Изредка еще выдавались последние теплые деньки, и тогда Джон Грейди с отцом усаживались на белые плетеные стулья в отцовском номере и распахивали окно настежь. Сквозняк задувал тюлевые занавески в комнату, они сидят себе, пьют кофе. Иногда отец подливал себе в чашку немного виски. Прихлебывая сдобренный алкоголем кофе, он курил и смотрел на улицу, где вдоль тротуара длинной вереницей выстроились джипы геологов, ищущих нефть, придавая мирному городу сходство с зоной военных действий. «Если бы у тебя были деньги, ты бы купил раньше». «У меня были деньги, но я его не купил». Это после войны, когда тебе заплатили за армию. Нет. У меня бывали деньги потом. А сколько ты выигрывал? Какой твой рекорд? Тебе не зачем это знать. Азартные игры дурная привычка. Может, как-нибудь сыграем в шахматы? На шахматы у меня теперь не хватает терпения. Зато на покер у тебя терпения хватало. Покер — другое дело. В чем же разница? В деньгах — вот в чем. Посидели молча. «Земля в этих краях еще в цене», — снова заговорил отец. В прошлом году открыли крупную скважину. Компания Айси Кларк. Он отхлебнул кофе. Потом взял пачку сигарет, закурил. Посмотрел на сына. И снова перевел взгляд на улицу. Помолчав, он сказал. В тот раз я выиграл 26 тысяч долларов. Играл 22 часа к ряду. На последней сдаче в банке скопилось 4 тысячи. А играли трое. Я и двое из Хьюстона. Я выиграл, имея на руках три дамы. Он снова посмотрел на сына. Тот сидел, поднеся чашку к рту. Рука его застыла в воздухе. Отец отвернулся и посмотрел в окно. «От всех этих тысяч у меня не осталось ни гроша», — сказал он. «А мне-то, по-твоему, что делать?» «Не думаю, чтобы ты что-нибудь мог сделать». «А ты не можешь с ней поговорить?» «Да я вообще с ней говорить не могу. Раньше-то мог». «Последний раз мы с ней поговорили в Сан-Диего, Калифорния в 42-м году. Ее винить тоже не стоит. Я стал не тот, что прежде. Как это не печально. Внешне, может, и не тот, а в душе такой же. Отец закашлялся». Потом отпил из чашки. Ах, в душе. Они долго сидели, не проронив ни слова. Она играет в каком-то театре. Это я знаю. Сын поднял с пола шляпу и положил на колени. Мне, пожалуй, пора. Мне очень нравился ее старик. «А тебе?» «И мне нравился», — ответил сын, отвернувшись к окну. «Не надо плакаться мне в жилетку, а я не плачусь. Вот и не надо». «Он не сдавался», — сказал Джон Грейди. «И всегда твердил, что надо держаться до конца. Говорил, что похороны стоит устраивать, если есть что хоронить. Будь это хоть он с личным номером». Джон Грейди помолчал. «Они собираются раздать твою одежду», — добавил он. «На здоровье. На мне все равно теперь все болтается. Разве что обувь. Он-то всегда считал, что вы опять сойдетесь». «Знаю». Джон Грейди встал, надел шляпу. «Ладно, надо мне ехать». «А из-за нее он мог и подраться». Даже когда старик уже был. Чуть кто-нибудь про нее что-нибудь не так скажет. Если при нем, конечно. Лес не всегда даже и по делу. Ладно, поеду я. Что ж, отец скинул ноги с подоконника на пол. Я провожу тебя. Хочу купить газету. Они стояли в вестибюле, где пол выложен кафелем. Отец просматривал газетные заголовки. «Как это? Неужто Ширли Темпл разводится?» Джон Грейди посмотрел в окно. Опускались ранние зимние сумерки. «Пойти постричься, что ли?» Сказал отец сам себе. Потом перевел взгляд на сына. «Я понимаю, что у тебя на душе. Со мной такое бывало». Сын кивнул. Отец еще раз взглянул на газету и стал ее складывать. В Писании сказано, что кротки унаследуют землю. И, наверное, так оно и есть. Я, конечно, не атеист, но, если честно, то я сильно сомневаюсь, что унаследовать землю — такое уж великое счастье. Он посмотрел на сына. Потом вынул из кармана пиджака ключи и протянул ему. Поднимись в номер. В шкафу найдешь кое-что для себя. А что там? Подарок. Хотел дождаться Рождества, но все время на него натыкаться сточертело. Забирай. Ладно. Тебе сейчас нужно отвлечься. Спустишься, оставишь ключи дежурного. Ладно. До скорого. «Пока». Джон Грейди поднялся в лифте, прошел по коридору к номеру. Отпер дверь вошел. Открыл стенной шкаф. На полу, рядом с двумя парами ботинок и грудой грязных рубашек, красовалось новенькое ковбойское седло «Хэмбли Форм Фиттер». Он поднял его за рожок, закрыл дверцу шкафа. Потом взгромоздил седло на кровать и застыл не сводя с него глаз. «Черт побери!» — слух произнес он. Джон Грейди оставил ключ у дежурного и седлом на плече вышел на улицу. Дойдя до Сауд-Конча-стрит, остановился, положил седло на землю у ног. Стемнело, горели уличные фонари. Первая же машина шла в его сторону. Это был старенький фордовский грузовичок модель «А». Несмотря на отсутствие гидравлики, грузовик тормознул так резко, что даже вильнул задом. Водитель припустил стекло, вдохнул над Джона Грейди перегаром. «Бросай, ковбой, свою красотку в кузов и садись». Джон Грейди так и сделал. Всю следующую неделю шли дожди. Потом немного прояснилось, но ненадолго. Серое небо неба на застывшие равнины Снова обрушились потоки воды. Залило мост у и движение по шоссе оказалось прерванным на неопределенное время. В Сан-Антонио тоже залило все, что только можно было залить. Джон Грейди надел на себя дедов дождевик, заседлал Редбо и поехал на пастбище у где южная часть ограды оказалась под водой. Стадо сгрудилось на незатопленном островке. Коровы грустно взирали на коня и человека. Рэдбо, в свою очередь, недовольно поглядывал на коров. «Что поделать, дружище? Мне это все самому не нравится», — сказал Джон Грейди, коснувшись каблуками его боков. Пока матери не было, Джон Грейди, Луиса и Артура ели на кухне. По вечерам, по ужинов Джон Грейди часто выходил на шоссе и ловил попутку и, оказавшись в городе, бродил по улицам. Иногда он доходил до Боригар-стрит, останавливался напротив гостиницы и смотрел на окно четвертого этажа, где за прозрачной занавеской время от времени мелькал силуэт отца, перемещавшийся туда-сюда в освещенном прямоугольнике, словно медведь в тире, только медленнее, и так, словно это причиняло ему страдания. Завернулась мать, и Джон Грейди снова стал есть в столовой. Мать и сын сидели на противоположных концах длинного стола, а Луиза хлопотала, подавала еду. Унося последние тарелки, она вернулась у двери. — Альгамас, сеньор, что-нибудь еще? — Ну, Луиза, грациас. — Нет, Луиза, спасибо. Бuenas noches, сеньора. Спокойной ночи, сеньора. Buenas noches. Дверь за лейтенантом закрылась. Тикали часы. Джон Грейди поднял голову. Мам, почему бы тебе не сдать мне ферму в аренду? Тебе в аренду? Да. Кажется, я уже говорила, что не хочу это обсуждать. Но у меня появилось новое предложение. — Сильно сомневаюсь. Я отдам тебе все, что заработаю, а ты сможешь делать, что хочешь. Ты соображаешь, что несешь. Тут ничего не заработаешь. Эта ферма уже 20 лет приносит одни убытки. После войны на ней не работал ни один белый. И вообще тебе только 16. Ты не сможешь управлять фермой. Смогу. Чушь. Лучше учись. Мать положила салфетку на стол. Я, отодвинув стул... Встала и вышла из комнаты. Джон Грейди оттолкнул чашку и выпрямился в кресле. На противоположной стене над буфетом висела картина с изображением лошадей. Там их было с полдюжины. Они перепрыгивали через ограду кораля с развивающимися гривами, бешено выпучив глаза. У них были длинные андалузские носы, а в очертаниях голов угадывалась кровь берберов. У передних лошадей были видны крупы, мощные и тяжелые. Возможно, это напоминало себе линию Стилдаста. Но в остальном животные на картине не имели ничего общего с теми, кого он, Джон Грейди, видел в жизни. Как-то раз он спросил деда, что это за лошади. Тот поднял голову от тарелки... Посмотрел на картину, так, словно видел ее впервые, и буркнул, что это все фантазии. После чего снова принялся за еду. Джон Грейди поднялся по лестнице на билетаж, отыскал дверь матового стекла, над которой дугой было начертано Франклин, снял шляпу, взялся за ручку и вошел. За столом сидела Секретарша. Я к мистеру Франклину. Вам назначено? Нет, мэм. Но он меня знает. Как вас зовут? Джон Грейди Коул. Минуточку. Она вышла в соседнюю комнату, потом вернулась и кивнула. Джон Грейди встал и подошел к двери. Входи, сынок, сказал адвокат Франклин, и он вошел. Садись. Он сел. Когда Джон Грейди рассказал все, что хотел, адвокат откинулся в кресле и уставился в окно. Покачал головой, перевел взгляд на Джона Грейди и выложил руки перед собой. «Во-первых, — начал он, — я не имею права давать тебе советы. Это называется злоупотребление положением. Но я могу сказать тебе, что... Ферма — ее собственность. И она вправе поступать с ней так, как сочтет нужным. А я, значит, никто. Ты несовершеннолетний. А как насчет отца? Сложный вопрос. Франклин снова откинулся на спинку кресла. Они ведь официально не разведены. Разведены, друг мой. Разведены. Джон Грэдди вскинул голову. Это уже подтвержденный факт и потому не является секретом. Развод оформлен документально. Когда? Все бумаги подписаны три недели назад. Джон Грэдди опустил голову. Адвокат наблюдал за ним. Все было решено окончательно. Еще до того, как умер старик. Джон Грэдди кивнул. — Ясно. — Это грустно, сынок, но что делать? Уже ничего нельзя изменить. — А вы не могли бы поговорить с ней? — Уже говорил. И что она сказала? — Какая разница? Главное, она не собирается менять решение. Джон Грэдди кивнул. Он сидел, уставясь на свою шляпу. «Сынок, далеко не все свято верят в то, что жизнь на скотоводческом ранчо в Западном Техасе уступает разве что вознесению в райские кущи. Твоя мать не хочет жить на ферме, вот и все. Если бы это занятие приносило деньги, тогда, конечно, другой разговор. Но денег это не приносит. Ранче могло бы давать доход». То ли да, то ли нет. Оставим этот спорный вопрос. Дело в том, что она еще молодая женщина, и хотелось бы вести не столь замкнутый образ жизни, как прежде. Ей 36. Адвокат откинулся на спинку вращающегося кресла. Слегка поворачиваясь в нем туда-сюда, провел указательным пальцем по нижней губе. Он сам виноват. Безропотно подписал все бумаги, что сунули ему под нос. Даже не почесался, чтобы как-то защитить свои интересы. Господи, я говорил ему, чтобы он нанял адвоката. Черт, я просто умолял его. Знаю. Уэйн говорит, он перестал ходить к врачу. Да. Спасибо, что уделили мне время, мистер Франклин. Добавил он, помолчав. Извини, что не могу сообщить тебе. Ничего. Более обнадеживающего. Но ты имеешь право обратиться к кому-нибудь еще. Да ну зачем? Кстати, почему ты сегодня не в школе? Я туда больше не хожу. Понятно. Джон Глэгги встал, надел шляпу. Большое вам спасибо. Не за что, отозвался Франклин, тоже вставая. Есть в нашей жизни... Вещи, против которых мы бессильны. Это, похоже, тот самый случай. «Похоже», — сказал Джон Грейди. После Рождества мать в доме почти не появлялась. Джон Грейди проводил время на кухне с Луизой и Артуром. Луиза не могла говорить о ранчо без слез, и потому они о не говорили. Тем более никто не решался сообщить о предстоящей его продаже, лысиной матери, которая жила тут с начала века. Потом, наконец, Артуру пришлось рассказать ей. Старуха его выслушала, кивнула и отвернулась. Утром на рассвете Джон Грейди надел куртку и вышел на шоссе. В руке у него был кожаный саквояж, в котором лежали чистая рубашка, пара носков, а также зубная щетка, бритва и помазок. Саквояж принадлежал его деду, а подбитая пледом куртка была отцовской. Ждал он недолго. Вскоре появился грузовик, который остановился, когда он поднял руку. Он сел, поставил саквояж на пол кабины и принялся греть озябшие кисти рук между коленями. Водитель перегнулся через него, подергал дверь, потом, двинув длинным рычагом, включил первую скорость, и машина покатила дальше». Дверца плохо закрывается. Тебе куда? В Сан-Антонио. Ну, а я в Брейде. Так что не до конца, но подброшу. Спасибо. Торгуешь скотом? Не понял. Шофёр кивнул в сторону саквояжа с ремнями и медными застежками. С котом говоришь, торгуешь? У них такие же. Но нет. Просто другого нет? А я подумал, не торгует ли парень с котом. И давно там стоял? Да нет, пару минут. Шофёр показал правой рукой на приборную доску, где светился оранжевый диск. Вон, печка, она вот только греет так себе. Чувствуешь? По-моему, греет и неплохо. Шофёр махнул левой на серый зловещий рассвет. Видишь? Угу. Ненавижу зиму. Ума не приложу, какой от зим толк. А ты не из разговорчивых, верно? Вроде бы нет. Полезная черта. Через два часа показался Брейди. Проехав через весь город, шофёр высадил Джона Грейди на противоположной окраине. «Во Фредриксбурге оставайся на 87-м шоссе, а то, если попадешь на 92-е, тебя за милую душу везут в Остин. Понял?» «Да, большое спасибо». Джон Грейди захлопнул за собой дверцу. Шофёр махнул ему рукой, развернул грузовик и укатил. На шоссе показался еще один грузовик. Джон Грейди проголосовал, и когда машина остановилась, залез в кабину. «Тебе куда?» — спросил водитель. Пока ехали по округу Сан-Саба, пошел снег. Снег шел и на плато Эдвардса. Сек беленые стены домов в Балконессе. Джон Грейди смотрел перед собой. Вовсю трудились дворники. Вокруг играла метель. Края черного асфальтового полотна подернулись белым пушком, а мост через реку педерн обледенел. Ее зеленые воды медленно ползали вдаль мимо темных прибрежных деревьев. На миски, так вдоль шоссе, повисли белые грозди, будто это акации в цвету. Шофер сидел за рулем, чуть сгорбившись, что-то тихо напивая себе под нос. В три часа они въехали в Сан-Антонио. Метель бесчинствовала с прежней силой. Джон Грейди поблагодарил шофера, выбрался из кабины и пошел по улице. Увидев кафе, завернул в него, подошел к стойке, сел на табурет, а саквояж поставил на пол рядом. Взял с подставки меню, раскрыл его, перевел взгляд на часы на стене. Официантка поставила перед ним стакан воды. «Здесь время, такое же, как в Сан-Анджело». Так и знала, что ты начнешь с дурацкими вопросами приставать. По тебе это сразу видно. Так как все-таки насчет времени? А я почем знаю. В жизни не бывало в Сан-Анджело. Есть что-нибудь будешь? Дайте мне, пожалуйста, чизбургер и шоколадный коктейль. Ты на Родео приехал? Нет. Время тут такое же, сказал мужчина, одиноко сидевший у другого конца стойки. Джон Грейди поблагодарил его. А тот повторил еще раз, что «Да, мол, время тут такое же». Официантка записала заказ Джона Грейди в блокнотик и удалилась. «Раз приехал, значит, надо». Себе поднос пробормотал Джон Грейди. Он бродил по городу под снегопадом. Стемнело рано. Постоял на мосту Коммер-стрит, глядя, как снег падает в темную воду и бесследно в ней растворяется. Припаркованные машины обзавелись белыми шапками. С наступлением темноты движение транспорта почти полностью прекратилось. Только изредка, на снегу почти не шурша шинами, проезжало такси или грузовик с включенными фарами, свет от которых еле-еле пробивал белую пелену. Отыскав на Мартин-стрит отделение в Джон Грэйди снял номер за два доллара, поднялся на второй этаж, вошел в номер, Стащил сапоги, поставил их сушиться к батарее, потом снял и развесил носки и бросил куртку на стул, а сам растянулся на кровати, накрыв лицо шляпой. Без десяти восемь он стоял у театральной кассы в чистой рубашке с деньгами в кулаке. За доллар двадцать пять центов приобрел билет в третьем ряду балкона. Девушка-кассирша уверила его, что оттуда все отлично видно. Он поблагодарил ее, отдал билет капельдинеру, который проводил его до доусланной ковром лестницы, и вернул билет. Джон Грейди поднялся наверх, отыскал свое место и сел, положив шляпу на колени. Театр был заполнен наполовину. Когда огни стали гаснуть, его соседи начали вставать и перебираться в портер. Тут подняли занавес, на сцене появилась его мать и заговорила с женщиной, сидевшей в кресле. В антракте Джон Грэдди надел шляпу и спустился в фойе. Спрятавшись в нише с позолоченными стенами, он свернул сигарету, а потом долго стоял, упершись в стену подошвой и курил. А проходившие мимо зрители поглядывали на него с удивлением. Одну штанину он подвернул и время от времени стряхивал мягкий светлый пепел в углубление получившейся манжеты. Замечая мужчин в таких же, как у него, шляпах, Джон Грейди молча кивал им, а они ему. Затем свет в фойе померк, и Джон Грейди вернулся в зал. Он сидел, поставив локти на спинку переднего кресла и подперев подбородок кулаками, И сосредоточенно следил за происходящим на сцене. В душе надеясь, что пьеса объяснит ему что-то важное об этой жизни. Растолкует, что собой представляет окружающий мир. Но его надежды оказались напрасными. Пьеса была начисто лишена какого-либо смысла. Когда в зале снова вспыхнул свет, публика зааплодировала. Мать вышла поклониться публике раз, другой, третий. Потом все актеры выстроились на сцене и, взявшись за руки, тоже принялись кланяться. Затем занавес опустился, и зрители стали расходиться. Джон Грейди долго сидел в пустом зале, потом надел шляпу и вышел на холодную улицу. Утром он отправился в город позавтракать. На улице было темно и ноль градусов. В треюс-парке лежал пушистый снежный ковер толщиной в фут. Единственное работавшее кафе оказалось мексиканским. Джон Грейди заказал яичницу и кофе и стал просматривать газету. Он думал, что найдет там упоминание о спектакле и о матери. Но и тут его надежды не сбылись. Кроме Джона Грейди в кафе посетителей не было. Обслуживала его юная мексиканочка. Когда она поставила перед ним тарелку, он отложил газету в сторону. Это двинул чашку. «Мас кафе? Еще кофе?» «Си, пор фавор». «Да, пожалуйста». Она принесла кофе. «Хацэ мучо фрео. Как похолодало». «Бастанте. Да уж». Джон Грейди шел по Бродвею, сунув руки в карманы подняв воротник от ветра. Задя в отель «Менгер», сел в кресло в вестибюле и, закинув ногу на ногу, развернул газету. Около девяти в вестибюле появилась мать под с каким-то мужчиной в костюме и расстегнутом пальто. Они вышли на улицу, сели в такси и уехали. Джон Грейди долго сидел в кресле, потом встал, сложил газету Подошел к конторке. Портье вопросительно на него посмотрел. «А в каком номере у вас остановилась миссис Коул?» «Коул?» «Да». «Минуточку». Портье стал просматривать регистрационный журнал. Потом покачал головой. «Нет, такой у нас нет». «Спасибо», — сказал Джон Грэйди. Последний раз они выезжали верхом вместе в начале марта, когда резко потеплело, и вдоль дорог запестрели мексиканские шляпы. В округе Маккалах они дали лошадям передохнуть, потом двинулись дальше, вверх, по среднему выгону вдоль речки Грейп Крик. Вода в реке была чистая и казалась зеленоватой от прядей на каменных перекатах. Они медленно ехали по долине вверх, Среди зарослей мески и напала. Вот позади уже остался округ Тома Грина, Начался округ Кока. Песекли старую шунаверовую дорогу И углубились в горы, кое-где поросшие кедрами. Под копытами лошадей похрустывала базальтовая крошка. День выдался ясный, И на синих горных хребтах в сотни миль к северу Были хорошо видны шапки снега. Ехали, почти не разговаривая. Отец, чуть подавшись вперед, держал поводья в одной руке всего на пару дюймов выше седельного рожка. Болезненно исхудавший, он словно терялся в собственной одежде. Он ехал и смотрел по сторонам глубоко запавшими глазами. Так, будто окружающий мир внезапно сделался не таким, каким был всегда. Или хуже того, Словно наконец-то предстал в своем истинном обличии. Увиделся таким, каким был Искани, и каким вовеки пребудет. Джон Грейди, ехавший впереди, держался в седле так, словно в нем и родился, что, в общем-то, почти соответствовало действительности. Глядя на него, верилось. Родись он в стране, где и слыхом не слыхивали лошадях, он все равно отыскал бы их достал хоть из-под земли. Он быстро смекнул бы, что в этом мире трагически не хватает чего-то такого, без чего и он сам, и этот мир не могут нормально существовать. Пустился бы странствовать и не успокоился до тех пор, пока не нашел бы лошадь и не понял, что именно это существо, которое он видит впервые, ему необходимо. К полудню они оказались на столовой горе, где когда-то было раньше, а теперь среди камней виднелись столбы бывшей ограды, со остатками колючей проволоки, какой нынче уже нигде и не встретишь. Проехали покосившийся амбар, потом останки старинного деревянного ветряка, покоившийся среди валунов. Нигде не останавливаясь, они неуклонно продвигались вперед. Из низин вылетали спугнутые ими утки. К вечеру они спустились к заливным лугам красноземом и вскоре подъехали к городку, носившему имя Роберта Ли. Подождав, пока шоссе очистится от машин, они перевели лошадей через деревянный мост. Река была рыжей от глины. Проехали по Коммерс-стрит, свернули на седьмую, потом оказались на Остин-стрит. Именно вовв банк спешились, привязали лошадей у кафе и вошли. Появился хозяин, чтобы взять заказ. Он обращался к ним по именам. Отец оторвался от меню, которое изучал. «Давай, заказывай. Не торчать же мы перед тобой час. А ты что возьмешь? Пирог и кофе. А с чем у вас пироги?» — спросил Джон Грейди хозяина. Тот обернулся к стойке и, прежде чем ответить, долго разглядывал образцы. «Закажи что-нибудь посущественнее», — посоветовал отец. «Ты же ничего не ел». Они сделали заказ, потом хозяин принес им кофе и вернулся к стойке. Отец вытащил из кармана рубашки сигареты. «Ты думал насчет Редбо? Где будешь его держать? Еще бы!» «Конечно, думал», — сказал сын. «Уоллес может разрешить тебе чистить деньники и кормить лошадей. Договорись с ним. Ему это не понравится. Кому? Уоллесу?» Нет, Редбо. Отец молча курил и смотрел на сына. Ты еще увидишься с той девицей из Барнета. Джон Грейди покачал головой. Она тебя бросила или ты ее? Не знаю. Значит, она тебя. Выходит так. Отец кивнул. И снова затянулся сигаретой. За окном проехали двое верховых. Отец и сын проводили их изучающими взглядами. И седаков, и их лошадей. Отец взял ложку и стал мешать ее в чашке, хотя мешать было нечего, потому что он пил кофе без молока и без сахара. Потом вынул дымящуюся ложку и положил на бумажную салфетку. Поднял чашку, поглядел в нее и сделал глоток. Затем снова повернул голову к окну, хотя смотреть там было уже не на что при всем желании. «Мы с твоей матерью по-разному относились к жизни», — начал он. «Ей нравились лошади». Я думал, этого достаточно, чтобы жить на ферме. Что лишний раз показывает, какой я был дурак. Я думал, она с возрастом позабудет всякие свои капризы. Правда, может, это только мне они казались капризами. А война тут не виновата. Мы поженились за десять лет до войны. Потом Она уехала. Причем надолго. Когда уехала, тебе было полгода. А вернулась, когда тебе исполнилось три. Ты, конечно, кое-что об этом слышал. Зря я в свое время не рассказал тебе все. Мы расстались. Она жила в Калифорнии. за тобой присматривала Луиса. Луиса и Абуэлла. Отец посмотрел на Джона Грейди, потом опять устремил взор в окно. «Она хотела, чтобы я поехал к ней», — сказал он. «Почему ж ты не поехал?» «Поехать-то я поехал, только недолго продержался». Джон Грейди кивнул. «Она вернулась не из-за меня, из-за тебя». Это я, собственно, и хотел тебе рассказать. Понятно. Хозяин принес обед сыну и пирог отцу. Джон Грейди протянул руку за солонкой и перешницей. Он ел, не поднимая головы. Хозяин подошел с кофейником, наполнил их чашки и ушел. Отец затушил сигарету, взял вилку. Стал ковырять пирог. Она проживет дольше, чем я. Хотелось бы, чтобы вы поладили. Джон Грейди промолчал. Если бы не она, я бы тогда не выжил. Не сидел бы сейчас с тобой. Там, в Коти, в японском лагере, я мысленно разговаривал с ней часами. Внушил себя, будто она из тех, кто может все Рассказывал ей о других ребятах Которые, как мне казалось, не выстоят И просил ее молиться за них Кое-кому удалось выжить Конечно, я тогда был сильно не в себе Какое-то время, во всяком случае Но если бы не она, я бы тоже не выжил «Чёрт, из-два там выживешь!» Но об этом я никому никогда не говорил. Она даже и не догадывается об этом. Сын молча ел. За окнами темнело. Отец пил кофе. Они ждали Артура, который должен был приехать на грузовике. Напоследок отец сказал, что эта страна «никогда не будет такой, как прежде». Люди потеряли чувство безопасности. Мы как команчи 200 лет назад. Нам неизвестно, что случится завтра, кто тут будет всем заправлять. Мы даже не знаем, какого цвета кожа будет у этих ребят. Ночь выдалась почти теплая. Он и Роллинс улеглись прямо на шоссе, чтобы погреться, а еще теплый асфальт. Они смотрели, как с крутого ската небесные тверди срываются звезды. Где-то в отдалении хлопнули дверью, кто-то что-то крикнул. Койот, жалобно завывавший в горах, вдруг умолк, но потом снова завел свою тоскливую песню. «Это не тебя зовут?» «Может, и меня», — отозвался Роллинс. Они лежали на асфальте, раскинув руки и ноги, словно пленники, которых на рассвете должны судить. Ты сказал своему старику? Нет, — пробормотал Джон Грейди. Скажешь? Зачем? А когда вам надо съезжать? Первого июня. Не хочешь до июня подождать? А что толку? Роллинс поставил каблук сапога одной ноги на носок другой. «Мой отец сбежал из дома в пятнадцать лет. Иначе я родился бы в Алабаме. Ты вообще не родился бы. Чего это вдруг? Потому что твоя мать родом из Сан-Анджела, и он никогда бы с ней не познакомился. Так познакомился бы с кем-нибудь еще. И она тоже. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты не родился бы. Вот заладил. Значит, я родился бы где-то в другом месте». Ну как, как, как? А не как. Если бы твоя мать родила ребенка от другого мужчины, а твоему отцу родила бы сына а другая женщина, кто из этих двоих был бы ты, а? Никто. Вот видишь. Ролинс лежал и молча смотрел на звезды. И все равно я где-нибудь дородился бы. Может, я выглядел бы не так, как сейчас. Но если бы Богу было угодно, чтобы я появился на белый свет, значит, я бы все равно родился. А если бы ему не было угодно, то и не родился бы. От твоих если бы у меня башка болит. У меня самого она болит. Они полежали молча, глядя на звезды. Ну, так и что ты думаешь? Не знаю, — сказал Роллинс. А кто тогда знает? Если бы ты был из Алабамы, то тебе имело бы смысл отправиться в Техас, так? Но раз уже в Техасе. В общем, не знаю. У тебя куда больше причин валить отсюда, чем у меня. А какие такие причины держат тебя? Думаешь, кто-нибудь помрет и оставит тебе наследство? Ничего я не думаю. И правильно делаешь. Потому что никто тебе наследство не оставит. Снова хлопнула дверь. Снова в темноте раздался голос. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Ролинс. Он встал... Одной рукой отряхнул штаны, а другой надел шляпу. «Если я останусь, ты все равно тронешься?» Джон Грейди сел, тоже надел шляпу. «Я уже тронулся». В последний раз он увидел ее в городе. Зашел в мастерскую Калина Коула, на Норд-Чатброн-стрит, чтобы запаять трензель. Потом двинулся по Туик-стрит. И тут увидел, как она выходит из кактуса. Хотел было перейти на другую сторону, но она кликнула его, он остановился и стал ждать, когда она подойдет. «Ты от меня бегаешь?» Он поднял на нее взгляд. «Я не бегаю. не от тебя, не за тобой». «Сердцу не прикажешь, верно?» Главное, чтобы все были довольны. Я хочу, чтобы мы оставались друзьями. Друзьями так друзьями. Но я тут долго не задержусь. Куда собрался? Пока не могу сказать. Почему это? Не могу и все. Он снова посмотрел на нее. Она не сводила с него глаз. А что он скажет, если увидит, как мы тут с тобой стоим? Он не ревнивый. Это хорошо. Полезные свойства. Избавит его от множества огорчений в будущем. На что ты намекаешь? Ни на что. Мне пора. Ты меня ненавидишь, да? Нет. Но ты не добряч меня, верно? Он посмотрел на нее в упор. Вот привязалась. «Если тебя мучит совесть, то скажи прямо, что ты от меня хочешь услышать. Я произнесу все нужные слова». «Как же произнесешь?» «И вообще, совесть меня совершенно не мучит. Просто я подумала, что мы могли бы остаться друзьями». «Это только слова, Мэри Кэтрин», — сказал он, качая головой. И «Вообще, мне пора. А что плохого в словах? Все на свете одни слова?» «Нет, не все». Ты уезжаешь из Сан-Анджело? Ну, вроде как. А вернешься? Все может быть. Я против тебя ничего не имею. Еще бы. Она посмотрела туда, куда смотрел он, но ничего интересного не увидела. Затем она снова повернулась к нему, и он посмотрел ей в глаза. Но если в них и блеснули слезы, то, скорее всего, виной тому был сильный ветер. Она протянула руку. Сперва он не понял ее намерений, потом сообразил, в чем дело. «Я желаю тебе всего самого лучшего!» Он взял ее руку, которая показалась ему маленькой и страшно знакомой. До этого он никогда не здоровался и не прощался с женщиной за руку. «Береги себя», — сказала она. «Ладно. Спасибо». Он коснулся рукой шляпы, повернулся и зашагал по улице. Он не оглядывался, но видел ее отражение в витрине здания на другой стороне улицы. Она стояла и смотрела, пока он не дошел до угла. А потом исчезла навсегда. Джон Грейди спешился, открыл ворота, провел в них коня, закрыл. Потом двинулся с Редбо вдоль забора. Ролинса видно не было. Дойдя до угла, Джон Грейди бросил поводья, посмотрел на дом. Ред принюхался, фыркнул, уткнулся носом ему в локоть. Это ты, дружище? – зашептал Ролинс. Кто же еще то Ролинс подошел к забору, ведя за повод малыша, потом оглянулся на дом. Ты готов? Готов? – кивнул Ролинс. Твои ничего не заподозрили? — Нет. — Тогда в путь. Погоди минуту. Я навалил все на седло и по-быстрому смылся. Сейчас наведу порядок. Джон Грейди взял поводья и сел в седло. — Кто-то зажег свет, — сообщил он. — Черт! — Ты опоздаешь даже на собственные похороны. — Еще нет и четырех. Ты просто раньше времени заявился. — Ладно, поехали. — В конюшне кто-то есть. Роллинс прилаживал за седлом скатку. — У нас выключатель на кухне. Старик не успел бы дойти до конюшни. Может, он туда вообще не собирается. Просто он мог спуститься на кухню, чтобы выпить молока или еще зачем-нибудь. Вот именно. Например, чтобы зарядить дробовик, — усмехнулся Джон Грейди. Наконец, Роллинс тоже сел в седло. — Ты готов? — Давно уже, — сказал Джон Грейди. Сначала ехали вдоль ограды, потом по пастбищам. На холодке поскрипывали седла, пустили коней в галоп, и огни города сразу провалились в темноту за спиной. Началась холмистая прерия, и они перешли на шаг. Вокруг роились звезды. В необитаемые ночи зазвонило потом стих колокол. Хотя никакого колокола тут быть не могло. Ехали по закруглявшейся возвышенности, по земному шару, который был черен, как неизвестно что, и который тащил их на себе ввысь к звездам, так что они ехали не под ними, а среди них. Ехали весело, но и с опаской, словно воры, выброшенные на свободу в этот наэлектризованный мрак, словно юные воры, оказавшиеся в светящемся саду, не готовые ни к холоду, ни к тому, что перед ними вдруг Открылось десять тысяч миров на выбор. К полудню одолели миль сорок. Но вокруг все еще тянулись знакомые места. Ночью подъехали к ранчо Марка Фюри, спешились у ограды. Джон Грейди достал из седельной сумки стамеску, отогнул скобы на столбах, опустил проволоку и встал на нее обеими ногами. Роллинс провел коней, А Джон Грейди приладил проволоку на место, убрал стамеску и сел в седло. «Как они хотят, чтобы люди тут верхом ездили!» — хмыкнул Ролинс. «Вот этого они как раз и не хотят!» — отозвался Джон Грейди. На рассвете наскоро перекусили сэндвичами, которые Джон Грейди захватил из дома. Днем напоили лошадей из большого каменного корыта, потом поехали по высохшему руслу речушки и спещренному коровьими следами — к зеленевшим вдали полям. Под деревьями лежали коровы, которые при их приближении поднимались, смотрели на них, а потом снова теряли интерес. Вскоре Джон Грейди и Ролинс устроили привал. Улеглись в сухой траве под деревьями, подложив под головы куртки и прикрыв лица шляпами. Рэдби и малыш мирно пощипывали травку высохшей реки. «Ты захватил что-нибудь огнестрельное?» Джон Грэдди кивнул. «Что именно?» «Дедов старый кольт. Писмейкер. Ну, который без самовзвода. У него курок каждый раз надо большим пальцем оттягивать. Из него можно во что-нибудь попасть?» «Это вряд ли». Ролинсу усмехнулся. «Выходит, удрали». «Выходит, так». «Думаешь, за нами устроят погоню?» «Зачем?» «Не знаю» просто все получилось как-то больно уж просто они лежали и слушали шум ветра и хрумканье лошадей знаешь что я тебе скажу начал Ролинс ну плевал я на них Джон Грейди сел вынул из кармана кисть с табаком начал скручивать сигарку это ты о чем он провел языком по самокрутке Сунул ее в рот, вынул спички, прикурил, выпустив струю дыма. Загасил спичку, потом повернулся и посмотрел на Ролинса. Тот крепко спал. Ближе к вечеру они снова пустились в путь. На закате услышали гул проносившихся по шоссе грузовиков. Долгим прохладным вечером ехали на запад, по склону холма, с которого хорошо было видно, как по одной линии перемещаются огоньки автомобилей в каком-то причудливом медленном ритме. Туда-сюда. Туда-сюда. Выехав на проселок, двинулись по нему к шоссе. Остановившись у ворот, стали искать ворота в ограде на противоположной стороне шоссе. Они видели фары грузовиков, пробегавших по шоссе с востока на запад и с запада на восток, но ворот не было. — Что будем делать? — Не знаю. — Надо бы сегодня перебраться на ту сторону, — сказал Джон Грейди. — Я не поведу коня по этому черту в асфальту в темноте. — Я тоже, — кивнул Джон Грейди и сплюнул. Похолодало. Ветер гремел створками ворот, а Редбо и Малыш беспокойно переминались с ноги на ногу. — Что это там за огни? — Наверное, Эльдорадо, — сказал Джон Грейди. — Далеко? — Миль, десять, пятнадцать. — Что будем делать? — Джон Грейди промолчал. Они растерили одеяло во враге, распрягли и стреножили коней, а потом легли спать. И проснулись на рассвете. Когда Ролинс, сев на одеяле, стал озираться по сторонам, Джон Грейди уже поседлал своего коня и привязывал к седлу спальные принадлежности. «Там дальше по шоссе есть кафе. Хочешь позавтракать?» Ролинс надел шляпу, потянулся за сапогами. «А то нет, дрожище!» — ухмыльнулся он. Ведя коней в поводу, они пробирались между завалов из коробок передач, дверей кабин и прочих автомобильных останков и стали поить коней из большой металлической ванны, куда шиномонтажники погружают камеры, чтобы найти прокол. Неподалеку мексиканец как раз менял колесо у грузовика. Джон Грейди подошел к нему и спросил, где тут мужской сортир. Тот кивнул в сторону кафе. Джон Грейди вынул из седельной сумки бритвенные принадлежности, пошел в умывальню, побрился, почистил зубы, причесался. Когда вышел, увидел, что кони привязаны к дереву, а Роллинс сидит за столиком и пьет кофе. Джон Грейди сел рядом. Что-нибудь заказал? «Тебя ждал». Подошел хозяин, поставил перед Джоном Грейди чашку кофе. «Что будете есть, ребята?» «Командуй», — сказал Роллинс Джону Грейди. Тот заказал яичницу из трех яиц, фасоль, печенье из пресного теста. Роллинс попросил то же самое, и еще оладьи с сиропом. «Давай, заправляйся как следует», — сказал Джон Грейди. «И ты с меня пример бери». Они сидели, опершийся стол локтями и смотрели на юг, туда, где за равниной виднелись горы, словно съежившиеся в собственной тени. «Нам туда», — сказал Ролинс. Джон Грейди кивнул, допил кофе. Хозяин принес толстый белый тарелок с едой, потом сходил за кофейником. Ролинс так наперчил яичницу, что она почернела, потом стал намазывать маслом оладьи. «Перец каждый мужчина уважает», — заметил хозяин. Налил кофе и удалился. «Делай, как я», — сказал Ролинс. «Я научу тебя правильно питаться, сынок». «Спасибо, папочка». «Запросто могу заказать все по новой. Не веришь?» «Как не верить?» В магазине при кафе корм для лошадей не продавался. Они купили коробку овсянки, заплатили по счету и вышли. Джон Грейди взрезал коробку ножом, Высыпаловчанку в два колпака от колес и угостил Редбэ с малышом. Пока те ели, Ролинс и Джон Грейди сидели на врытом в землю тесовом столе для пикников и курили. Подошел мексиканец, уставился на лошадей. Он был не старше Ролинса. Куда собрались? В Мексику, ответил Ролинс. Зачем? Ролинс посмотрел на Джона Грейди. «Как ты думаешь, ему можно доверять?» «Похоже, этот не выдаст». «Убегаем от полиции», — шипнул Ролинс. Мексиканец недоверчиво посмотрел на них. «Ограбили банк», — сообщил Ролинс. Мексиканец перевел взгляд на лошадей. «Никакого банка не грабили», — буркнул он. «Ты там места хорошо знаешь?» Мексиканец покачал голову и сплюнул. «Я в Мексике отродясь не бывал». Когда кони поели, Джон Грейди и Роллинс снова их поседлали, потом вывели со двора, перевели через шоссе, прошли в ворота, закрыли их за собой, сели в седла и двинулись по проселку. Через милю дорога свернула на восток, так что дальше на юг им пришлось ехать по холмистой, поросшей кедрами равнине. К полудню оказались, у удавился ривер, напоили лошадей и, устроившись под Ивами, Стали изучать карту, которую Роллинс прихватил в кафе. Он провел по ней пальцем линию к югу, к прогалу среди холмов. С американской стороны до Рио-Гранде на карте значились многочисленные дороги, реки, поселения, а дальше шло сплошное белое пятно. «По этой карте выходит, что там ничего нет», — сказал Роллинс. «Похоже, что так. Может, они просто не обозначено. Может, карта плохая». «У меня в седельной сумке еще одна есть». Роллинс сходил за картой, сел на землю и снова стал водить пальцем по бумаге. Потом растерянно поднял голову. «Ну, как?» — спросил Джон Грейди. «И тут ни хрена». Оставив реку в стороне, они ехали на запад, теперь по сухому руслу. Справа и слева поднимались холмы, поросшие травой. Несмотря на солнце, в воздухе веяло прохладой. — Я-то думал, в этих местах скота навалом, — сказал Роллинс. — А тут пусто. Хоть шаром покати. — Похоже на то. Из-под конских копыт то и дело вспархивали голуби и куропатки. Спугивали и кроликов. Роллинс спешился, достал из седельной кобуры мелкашку калибра 6,53 мм и пошел по склону. Раздался выстрел, и Роллинс вернулся с кроликом. Он убрал карабин, вытащил нож, отошел в сторонку, присел на корточки и выпотрошил тушку. Затем поднялся, вытер лезвие штанину, сложил нож, подошел к малышу, привязал кролика за задние ноги к ремню скатки, сел в седло, и они двинулись дальше. На исходе дня пересекли дорогу, что шла на север, а вечером оказались у Джонсон Рана. Привал устроили возле заводи, каким-то чудом уцелевший в высохшем, Усланом галькой русле реки. Напоив и стреножив лошадей, отпустили их пастись, а сами развели костер, сняли с кролика шкурку, насадили его на вертел из лозы и оставили жариться у края костра. Джон Грейди открыл почерневшую парусиновую сумку, извлек из нее маленький эмалированный кофейник и пошел к заводе. Потом они долго сидели у костра, и смотрели то на огонь, то на тонкий серп месяца над черными холмами на западе. Роллинс скатал цигарку, закурил от уголька и влекся головой на седло. — Хочу тебе кое-что сказать, дружище. — Валяй. — Такая жизнь мне нравится. Роллинс. Затянулся, вынул самокрутку изо рта, легким движением указательного пальца сбил пепел. Раздолье! Весь следующий день они ехали по холмистой местности, поднимались на небольшие столовые горы. Там росли кедры, а по восточным склонам лепились юбки в белых цветах. Вечером они оказались на дороге, что вела в пен Свернув на юг, Дорога скоро уперлась в городок, в котором осталось не больше девяти строений, включая магазин и бензоколонку. Привязали коней у магазина, вошли внутрь. Сзади они покрылись слоем пыли, а Ролинск, к тому же, был не брит. От них крепко пахло лошадьми, потом, дымом. Когда они вошли, мужчины, сидевшие в задней части магазина, замолчали, посмотрели на них, а потом, как ни в чем не бывало, продолжили беседу. Друзья остановились у мясного прилавка. К ним подошла женщина, сняла с гвоздя фартук и, дернув за шнур, включила верхний свет. У тебя вид бандита с большой дороги, шипнул Джон Грейди Ролинсу. Да и ты, приятель, вряд ли похож на проповедника, отозвался тот. Женщина тем временем завязала тесемки фартука и уставилась на них из заимолерованной мясной витрины. Что вам угодно, молодые люди? Они купили копченые колбасы, сыр, буханку хлеба и банку майонеза. Потом подумали и добавили пачку крекеров и дюжину жестянок венских сосисок. Еще купили дюжину пакетиков порошка для шипучки кулейт, большой кусок бекона, несколько банок фасоли и, наконец, пятифунтовую пачку кукурузной муки и бутылку острого соуса. Женщина завернула сыр и колбасу отдельно. Потом, послюнявив в химический карандаш, стала высчитывать итоговую сумму. Затем она уложила все покупки в большой бумажный пакет. — Откуда вы, мальчики? — пацана Сан-Анджела. Приехали сюда верхом на лошадях? — Да, мэм. — Ну, вы даете. Проснувшись поутру, они обнаружили, что провели ночь возле домика из саманного кирпича. Из него вышла женщина, Выплюснула на землю мыльную воду из таза, постояла и снова скрылась в доме. Прежде чем улечься спать, они повесили седла просушиться на забор, а теперь, когда снимали их, из дома вышел мужчина и молча уставился на незнакомцев. Они поседлали коней, вышли с ними на дорогу и поехали на юг. «Интересно, что там дома?» — подал голос Роллинс. Джон Грейди наклонился и сплюнул. Веселятся «Веселяться, небось, напропалую. Вдруг на их земле нашли нефть, и теперь все ринулись покупать себе новые авто». «Черт подери», — отозвался Роллинс. Едут дальше дальше». «Тебе когда-нибудь бывало не по себе?» — опять подал голос Роллинс. «Из-за чего? Из-за чего угодно. Не случалось просто вдруг почувствовать себя не в своей тарелке?» «Сколько раз?» когда, например, оказываешься там, где тебя не ждали, где тебе быть не положено. А если становится не по себе, ни с того, ни с сего, это значит, ты оказался там, где тебе быть не положено. Что с тобой, парень, ты чего? Не знаю. Ничего. Я спою. Немного помолчав, Роллин запел. «И пускай мои веки закроют, мое сердце умолкнет в груди». И пускай под кустом пограничным зароют, но ты уж проститься приди. Под кустом пограничным положат, зароют, но ты уж проститься приди. Но ты уж приди, но ты уж приди, но ты уж проститься приди. Радиостанцию Дель-Рио знаешь, спросил он. Конечно. По ней как-то передавали, что ночью можно просто взять в зубы проволоку от ограды и слушать себе радио на здоровье. Никакого приемника не нужно. Ты в это веришь? Не знаю. Сам-то пробовал? Ага. Разок попытался. Долго ехали в молчании. Потом опять заговорил Роллинс. А не знаешь, почему куст именно пограничный? Спроси чего-нибудь полегче. Проехали известняковый утес, с которого сбегала вода. Перебрались через высохшее русло. Выше виднелись... Лужи от недавних дождей. Две цапли стояли, словно пришпиленные к своим длинным теням. Потом одна улетела, другая осталась. Через час спустились к Пекас-Ривер, отыскали брод. Течение было быстрым, вода чистой и чуть солоноватой по причине известняков. Кони смотрели в прозрачную воду и осторожно ступали по плоским шатучим камням. Косясь на изумрудные пряди мха, развивавшиеся на стремнине. Ролинс наклонился в седле, окунул руку в воду и, зачерпнув пригоршню, попробовал. «Не вода, а склошной гипс», — сказал он, и сплюнул. На другом берегу спешились, сделали привал под ивами, перекусили сэндвичами с сыром и колбасой, а потом долго сидели и смотрели, как река катит свои воды. «За нами кто-то сзади увязался», — заметил Джон Грейди. «Ты видел кто?» «Пока нет. Верхом, верхом». Роллинс посмотрел на дорогу, за рекой. «Может, они едут сами по себе», — предположил он. Когда они уже были бы у реки. А вдруг они свернули?» «Куда?» Роллинс затянулся, выпустил струйку дыма. «Интересно, что им от нас нужно?» — сказал он. Вот уж не знаю, что будем делать. Ничего, поедем дальше, а там видно будет. Они поехали шагом от реки, поднялись на плато, откуда хорошо просматривались тянущиеся к югу холмы, поросшие травой и дикими маргаритками. На западе, словно грубый хирургический шов на сером теле равнины, виднелась проволочная изгородь, из-за которой стайка антилоп настороженно следила, «Законниками». Джон Грейди отъехал в сторону и оглянулся. Ролин ждал, что он скажет. «Все еще тащится за нами?» Спросил он, не выдержав. «Вроде да». Спустились в низинку. Поехали мимо заболоченных лугов. Ролин кивнул вправо на кедровую рощицу и избавил ход. «Может, устроим там засаду?» Джон Грейди оглянулся еще раз. «Можно». Только сперва давай проедем вперед. А то, если он увидит следы, догадается, что мы его подкарауливаем в кедровнике. Ладно. Через полмили они съехали с дороги и лугом вернулись в кедровник. Там спешились, привязали конья к деревьям и улеглись на траве. «Перекурить успеем?» спросил Роллинс. «Если есть курева, почему бы не покурить?» Они сидели... Курили и следили за дорогой. Время шло, но никто не появлялся. Роллинс улегся на спину, прикрыл лицо шляпой. — Я не сплю, — пояснил он. — Просто отдыхаю. Не успел Роллинс толком заснуть, как Джон Грейди пихнул его сапогом. Роллинс сел, нахлобучил шляпу, уставился на дорогу. Даже издалека было видно, что лошадь просто блеск обменявшись замечаниями на этот счет, стали ждать. Когда до всадника оставалось ярда в сто, они увидели, что на нем шляпа с широкими полями и комбинезон. Он почти совсем остановил лошадь и стал всматриваться туда, где спрятались Ролинс и Джон Грейди. «Какой-то пацан», — сказал Ролинс. «Зато конь отпадный. Это точно». «Думаешь, он нас засек?» «Вряд ли». — Че будем делать? Пропустим вперед, а потом через минуту выйдем на дорогу. Когда кони-всадник скрылись из виду, они отвязали лошадей и выехали из укрытия. Услышав стук копыт, загадочный всадник остановил коня, оглянулся, сдвинул шляпу на затылок и застыл в ожидании. Они подъехали к нему с двух сторон. — Фиг ты за нами следишь? — спросил Роллинс. Мальчишке на вид было лет тринадцать. «Да нет», — сказал он, — «и вообще ни за кем не слежу». Но ты же ехал за нами по пятам. Еще чего?» Роллинс посмотрел на Джона Грейди. Тот не сводил глаз с мальчишки. Затем он бросил взгляд на далекие горы, снова на мальчишку и, наконец, на Роллинса. Тот сидел, уронив руки на рожок седла». Значит, ты не шпионишь за нами? – спросил Роллинс. Я еду в Лэнктери, – ответил мальчишка. Я не знаю, кто вы такие. Роллинс покосился на Джона Грейди. Тот свертелся самокрутку, оглядывая мальчишку, его одежду и коня. У кого увёл коня? – спросил он. Это мой конь. Джон Грейди вынул из кармана спичку, чиркнул о ноготь, закурил. «А шляпа тоже твоя?» — спросил он. Мальчишка поднял взгляд на шляпу, спадающую ему на глаза, потом посмотрел на Роллинса. «Сколько тебе лет?» — спросил Джон Грейди. «Шестнадцать». Роллинс сплюнул. «Ты мешок лживого дерьма! С чего ты это взял? С того, что тебе нет шестнадцати. Откуда ты такой? Из Пендейла». Небось, видел нас там вчера вечером? Видел. И что-то отмочил. Сбежал из дому? Мальчишка поочередно смотрел то на одного, то на другого. А если и сбежал, Что тут такого? Родинс посмотрел на Джона Грейди. Что будем делать? Не знаю. Этого коня можно выгодно продать в Мексике. Запросто. На могилу копать я не буду. хватит с меня того раза. Ни фига себе! Ты ж тогда сам вызвался. Возмутился Джон Грейди. Я тебе ясно сказал, оставь труп с Может, бросим монету, кому его пристрелить? «Ну, почему нет? Валяй, выкликай, сказал Ролинс. Орел. Монета взлетела в воздух. Ролинс поймал ее, звучно шлепнул ладонью запястье и выложил на всеобщее обозрение, отняв руку. Арел, сказал он. Давай твою винтовку. Это нечестно, сказал Ролинс. Все тебе. Всех троих последних ты застрелил. Ну так действуй сам, если не терпится. После сочтёмся. Тогда подержи его коня, а то перепугается выстрелы, потом ищи вещи. Вы просто валяете дурака, сказал мальчишка. Ха, чего ты взял? Никого вы не убивали. А почему ты так уверен, что мы, к примеру, не начнём с тебя? Потому что вы валяете дурака, я это сразу просек. Еще бы ты не просек, сказал Ролинс. Кто гонится за тобой? – спросил Джон Грейди. Никто. Значит, кто-то гонится за твоим гнедым. Мальчишка ничего не ответил. Ты точно ехал в Лэнкери? Точно. С нами ты не поедешь, отрезал Ролинс. Не хватало нам за тебя угодить за решетку. «Конь мой», — насупясь проговорил мальчишка. «Послушай, приятель», — сказал Ролинс, — «мне плевать, чей это конь. Ну что, он не твой? Видно слепому». «Поехали», — обернулся он к Джону Грейди. Они тронулись рысью на юг и, не подумав оглянуться. «Легко отделались», — вскоре заговорил Ролинс. «Я-то паршивец за нами увяжется». «Мы еще встретимся с этим кослявым чертенком», — сказал Джон Грэдди, сплюнул и швырнул на дорогу окурок. «На этот счет можешь не сомневаться». Днем они свернулись дороги, поехали на юг через пастбище. Возле старого ветряного насоса, мерно поскрипывающего на ветру крыльчаткой, они напоили коней из стоявшего под его башней объемистого стального бака. Подальше, к югу, в Дубнике, паслось большое коровье стадо. Лэнгтри решено было объехать стороной, да и вообще от греха подальше. Переправляться через реку решили ночью. День выдался теплый, они выстирали рубашки и продолжили путь, не дожидаясь, когда те высохнут. Надели их прямо мокрыми. Окрестности просматривались неплохо, но сколько они не озирались, мальчишки на гнедом жеребце видно не было. — К вечеру, оказавшись восточной Пампфилла, пересекли пути Южно-Тихоокеанской железной дороги, а еще через полмили разбили лагерь. Когда они вычистили и стряножили коней и развели костер, уже стемнело. Джон Грейди положил седло ближе к огню, а сам отправился в прерию. Стоял там, слушал тишину. На фоне багрового неба четко выделялась водонапорная башня Пампвила а рядом с ней повис рогатый месяц. Сотни шагов от Джона Грейди похрустывали травой кони, но больше ничто не нарушало синего безмолвия прерии. К полудню они пересекли девяностое шоссе и поехали через луга, то и минуя коровьи стада. Далеко на юге, словно миражи в пустыне, то появлялись, то скрывались в дымке мексиканские горы. Еще через два часа показалась река. Сняв шляпы, Джон Грейди и Ролинс уселись над невысоким уступом. Сидят, глядят в воду. Река была мутной от глины и сердито бурлила на стремнине чуть ниже по течению. Под уступом начинались заросли и вняка, и осоки, а высокий противоположный берег был испещрен сотнями ласточкиных гнёзд. и птицы над рекой летали тучами. Дальше, уже до самого горизонта, тянулась пустыня. Джон Грейди и Роллинс переглянулись и одновременно, как по команде, надели шляпы. Они проехали вверх по течению, переправились через впадавшие в реку ручей, выехали на песчаный отмель, остановили коней и стали осматриваться. Роллинс скрутил цигарку и, забросив одну ногу на луку седла, закурил. «Мы...» От кого-то прячемся, спросил он. Скажешь нет? На той стороне, по-моему, не души. То же самое, может быть, говорят те, кто сейчас смотрит оттуда. Рольнс молча курил. По той отмели можно перейти в брод, сказал Джон Грейди. Зачем тянуть? Ехать еще куда-то? Давай переправимся прямо здесь. Джон Грейди наклонился. И сплюнул в воду. «Если тебя не терпится, то давай», — сказал он. «Только мы, по-моему, договорились понапрасну не рисковать». «Твоя правда», — сказал Ролинс. Они вернулись наверх, проехали дальше по ручью, потом спешились, расседлали коней, пустили их попастись в траве. Сами же уселись под Ивой, открыли банку сосисок, съели крекеры и запили шипучкой, растворив порошок в воде из ручья». «Интересно, есть там у них в Мексике венские сосиски?» — проговорил Роллинс. Попозже днем Джон Грейди прошел еще дальше по ручью и поднялся от него туда, где уже начинались прерии. Постоял, сняв шляпу и пристально глядя на северо-восток. В море колыхавшейся травы он увидел коня и всадника. До него было около мили. Джон Грейди стоял и смотрел. Вернувшись в лагерь, Джан Грейди разбудил Роллинса. «Что случилось?» — проворчал тот. «Кто-то едет. Похоже, опять тот недоносок». Роллинс надел шляпу, взобрался по склону и стал всматриваться вдаль. «Видишь его?» — спросил Джан Грейди. На что Роллинс кивнул и сплюнул. «Если его самого отсюда и не разберешь, то уж насчет гнидого не ошибешься». «Он тебя видел?» «Не знаю. А едет в нашу сторону?» «Значит, видел. Надо его шугануть!» Роллинс покосился на Джона Грейди. «Не к добру возник этот чертенок, помяни мое слово. Мы еще из-за него нахлебаемся. Мне тоже так кажется. Не такой он просточок, каким прикидывается. Что он делает?» «Едет. Ладно, спускайся». «Может, он нас не засек». «Остановился», — сообщил Роллес. «Так, а теперь...» Теперь снова поехал. Они решили оставаться на месте и встретить мальчишку здесь, если уж ему так приспичило догнать их. Вскоре обе лошади подняли головы и стали вслушиваться. Гнедой и его ездок уже спустились к ручью. Было слышно, как хрустят песок, и мелкие камушки под копытами и позвякивает железо. Роллинз взял винтовку, и они двинулись к реке по ручью. Мальчишка повернул своего крупного гнедого коня с берега на отмель и стал смотреть через реку. Потом развернулся, увидел их и большим пальцем сдвинул шляпу на затылок. Я сразу понял, что вы еще на этой стороне сообщил он, потому как Вот там, в мескитах, пасутся два оленя. Роллинс присел на корточки, поставил перед собой винтовку и опустил подбородок на тыльную сторону запястья. «Ну, что нам чтобы делать?» Мальчишка посмотрел сначала на Роллинса, потом на Джона Грейди. «В Мексике меня никто искать не будет. Смотря что ты натворил», — заметил Роллинс. «Ничего я не натворил». «Как тебя звать-то?» спросил Джон Грейди. «Джимми Блевенс». «Ладно, заливать». «Джимми Блевенс выступает по радио с религиозной передачей. Это другой Джимми Блевенс». «Кто за тобой гонится?» «Никто. Откуда ты знаешь?» «Знаю и все». Роллинс посмотрел на Джона Грейди, потом на мальчишку. «Хорчи у тебя есть?» — Нет. — А деньги? — Тоже нет. — Значит, будешь обузой. Мальчишка пожал плечами. Гнидой сделал шаг к воде, потом замер. Ролинс покачал головой, сплюнул и посмотрел через реку. — Ты мне можешь объяснить одну простую вещь, приятель? — Ну, какой от тебя прок? Зачем ты нам нужен? Мальчишка не ответил. Сидел в седле и смотрел на мутную воду, на длинные тени на песке в закатном освещении. Посмотрел на синие горы вдалеке на юге. Подтянул лямку комбинезона, сунул большой палец в нагрудник, повернулся и посмотрел на руинцы Джона Грейди. Затем, что я американец, наконец сказал он. Ролинс вернулся и покачал головой. Под белым рогатым месяцем они переправлялись через реку, верхом, в чем мать родила, бледные и худые. Сапоги они сунули в джинсы, вниз голенищами, запихали туда же рубашки, куртки, бритвенные принадлежности, патроны, затянули ремни, а штанины замотали вокруг шеи. Оставшись в одних шляпах, они вывели коней на песок у реки, ослабили подпруги, сели в сёдла и взяли коней в шинкелябосыми пятками. Примерно на середине реки кони поплыли, фыркая, вытягивая шеи, распустив по хвосты. Течение потихоньку их сносило. Обнажённые всадники, наклоняясь к конским загривкам, что-то втолковывали коням. Мальчишка пристроился за Роллинсом, который следовал за Джоном Грейди. В одной руке Ролинс держал карабин, и со стороны могло показаться, что это отряд разбойников, задумавших набег, высаживаются на чужом берегу. Они выбрались из реки и направили коней через Ивняк песчаные песчаной косе. Там остановились, сняли шляпы и устремили взгляды туда, откуда приехали. Какое-то время молча смотрели в темноту. Потом вдруг... Не сговариваясь, пустили коней в голоп, покосив вверх по течению, развернулись и понеслись обратно. Они размахивали шляпами, хохотали и хлопали жеребцов по загривкам. Это же черт знает что, выкрикивал Ролинс. А ведь куда нас занесло? Они осадили коней, от которых валил пар, посмотрели друг на друга при свете луны, а потом тихо спешились. Отвязали штаны, оделись и повели коней через ивняк наверх. Выбравшись на равнину, сели в седла и поехали на юг по засушливой прерии Коауилы. Заночевали на равнине в мескитовых зарослях, а утром позавтракали беконом с фасолью и хлебом, который испекли, замешав кукурузную муку на воде. Они ели и смотрели по сторонам. «Ты когда ел в последний раз?» — спросил Ролинс мальчишку. «Позавчера». «Позавчера?» «Угу». «А твоя фамилия, случайно, не Бливит?» — спросил Ролинс, глядя на мальчишку в упор. «Моя фамилия Бливинс. Ты знаешь, что такое Бливит?» «Ну?» «Бливит?» «Это десять фунтов говна в пятифунтовом мешке». Бливинс перестал жевать. Он посмотрел на запад. Туда, где из зарослей на равнину. Под лучами утреннего солнца стали выходить коровы. Потом снова заработал челюстями. — А вы, между прочим, не сказали, как вас самих-то зовут? — вскоре заметил он. — Потому что ты не спрашивал. Мне воспитание не позволило. Роллинс угрюмо посмотрел на Блевенса и отвернулся. — Я Джон Грейди Коул, — сказал Джон Грейди. А его зовут Лейси Ролинс. Мальчишка кивнул, продолжая жевать. Мы из пацана Анджела, сказал Джон Грейди. Знаешь такое место? Никогда там не бывал. Они думали, что теперь мальчишка скажет, откуда он сам, но он сохранял молчание. Ролинс тщательно вытер тарелку кусочком хлеба и съел его. А ничего, если мы... «Обменяем этого твоего коняшку на другого, не такого заметного. А то, как бы нас за него не грохнули», — сказал он. Мальчишка посмотрел на Джона Грейди, потом снова перевел взгляд на коров в отдалении. «Я лошадьми не меняюсь». «Значит, ты не хочешь, чтобы мы позаботились о твоем здоровье?» — продолжал Ролинс. «Я сам о себе позабочусь а «Ну, понятно. У тебя, наверное, и пушка имеется?» Мальчишка промолчал, потом буркнул. «Имеется». Ролинс посмотрел на него. Потом, снова отломив кусочек хлеба, опять стал подбирать остатки еды в тарелке. «Ну и какая же пушка?» «Если не секрет, — спросил он. Коль 32-20. Херня, — не поверил Ролинс. «Это же калибр винтовки». Мальчишка кончил есть и теперь вытирал тарелку пучком травы. «А ну, покажь!» Мальчишка поставил тарелку на землю, посмотрел сперва на Роллинса, потом на Джона Грейди, сунул руку за нагрудник комбинезона и вытащил револьвер. Он ловко перекинул его в руке и подал Роллинсу рукояткой вперед и вверх. Роллинс посмотрел сначала на мальчишку, потом на револьвер, Тоже поставил тарелку на землю. И, взяв оружие, стал поворачивать, разглядывая со всех сторон. Это был старый кольт Бишли с гуттаперчевыми пластинками на рукоятке, которые от долгого употребления стерлись, утратив первоначальную насечку. Сам револьвер был темно-серого цвета. Роллинс повернул его, пытаясь прочитать маркировку на стволе. Ну, что ж, там и впрямь. Тридцать два двадцать. Он посмотрел на мальчишку, потом большим пальцем открыл дверцу Абади, поставил курок на полувзвод, повернул барабан и извлек патрон. Осмотрев патрон, вернул его на место, закрыл дверцу барабана и опустил курок. Где ты взял эту пушку? Где взял, там уже нет. Стрелял из нее когда-нибудь? Стрелял. «Ну, а попасть во что-нибудь сможешь?» Мальчишка протянул руку за своим оружием. Роллинс взвесил револьвер на ладони и отдал хозяину рукояткой вперед. «Подбрось что-нибудь в воздух, а я попаду», — предложил мальчишка. «Попадешь, как же!» Мальчишка только пожал плечами и убрал револьвер за нагрудник. «Ну, а что подбросить-то?» — спросил Роллинс. «А что хочешь?» «Значит, чтобы я не подбросил, тебе все равно, а пойдешь во что угодно». «Угу. Врешь ты все!» Мальчишка встал, вытер тарелку, а штанину и посмотрел на Роллинса. «Подбрось бумажник, если не боишься», — сказал он. «А я его прострелю». Роллинс встал, сунул руку в карман джинсов и вытащил бумажник. Мальчишка нагнулся, поставил тарелку на землю. И снова достал кольт. Джон Грейди положил ложку в тарелку и тоже поставил ее на землю. Все трое двинулись на открытое место, словно дуэлянты. Мальчишка повернулся спиной к солнцу, опустив руку с револьвером. Роллинс посмотрел на Джона Грейди, ухмыльнулся. Потом перевел взгляд на мальчишку, держа бумажник большим и указательным пальцем. «Ну что? Готов!» Энни Оукли, дело за тобой. Роллин с неуловимым движением подбросил бумажник. Тот, крутясь, взмыл ввысь, сделавшись черной точкой на фоне голубого неба. Возникло тяжкое ожидание выстрела. Потом он грянул, бумажник дернулся, и, трепеща крыльями, словно раненная птица, стал падать. Снова наступила тишина, Ройнс отправился за бумажником. Было слышно, как шуршит под его ногами трава. Он нагнулся, подобрал бумажник и молча сунул в карман. «Поехали», — буркнул он. «Да я хочу взглянуть сперва», — сказал Джон Грейди. «Поехали, поехали. Чем скорее уберемся от реки, тем лучше». Они отловили и поседлали коней. Мальчишка затоптал костер. Они ехали в ряд по широкой песчаной пустоши, отходившей от поросшей кустарником долины. Ехали молча и глядели по сторонам. С мескитового куста вспорхнул ястреб, пролетел над самой землей, затем сел на дерево в полумиле от всадников. Они проехали, и он вернулся на прежнее место. «Когда мы встретились с тобой около Пекоса, пушка была при тебе?» — спросил Ролинс. Мальчишка покосился на него из-под своей огромной шляпы и кивнул. Какое-то время ехали молча. Потом Ролинс сплюнул. «Ты ведь запросто мог тогда пальнуть у меня?» Мальчишка тоже сплюнул. «Ну, я б не стал дожидаться, пока пристрелят».